91. А там все то же. Темные окружили нестойкое сознание и парализовали волю. И некому же разъяснить и помочь, и осветить происходящее. Не в том беда, что изменилось направление, а в том, что человек не отдает себе отчета в происходящем и слепо повторяет мысли, внушаемые тьмой. Обман на лицо, но страны темных... Объект же их ухищрений искренен в выражении своих чувств, не замечая двойственности и нелогичности своих умозаключений. Печальная участь — игрушкою быть невидимых темных воздействий.